Глава 27. Утром того же дня, дня памяти убитого премьер-министра, Авишай Милнер сидел на берегу грязной реки и молил речных богов перевернуть какую-нибудь лодку. Желательно с молодой красоткой, но в его положении он привередничать не будет, сойдет даже пенсионер. тогда Авишай мужественно прыгнет в эту грязную лужу и сделает пострадавшему искусственное дыхание, даже если у того будет вонять изо рта. С тех пор, как после недолгой госпитализации Авишая выписали из больницы, знакомые смотрели на него как-то странно, со смесью отвращения и жалости. Это было неприятно, как и непрерывные звонки родителей. Авишай Милнер понимал, ему необходим план действий. Нужно найти способ склонить чашу весов в свою пользу, и решил пойти к реке. В будние дни на реке никого не бывает, кроме сосредоточенно работающих веслами спортсменов. Такую сосредоточенность можно наблюдать лишь у людей, сидящих на унитазе, или старательно гребущих в каноэ. Несколько лет назад одно такое каноэ перевернулось, но в первый момент на помощь грибчихе никто не пришел. Все были этим потрясены. На суше людям дозволяется бросать друг друга в беде сколько угодно. Если, скажем, посреди улицы кто-то тонет в своем горе, подходить к нему никто не обязан. Однако река – дело другое. Человек, все-таки прыгнувший в тот день в воду, стал героем. Несколько дней его имя было у всех на устах. Авишай Милнер долго ждал, пока кто-нибудь начнет тонуть, но тщетно. Проплывавшие мимо лодки не переворачивались, ни одна дамочка в воде не барахталась, и, казалось, сосредоточенные гребцы над ним смеются. С тех пор, как Авишая выпустили под залог, насмешки мерещились ему повсюду. даже на фотографиях пропавших собак на городских досках объявлений. Вдруг показалась группа детей. Они направлялись к пристани, а Вишай Милнер напрягся. Охрипшая, усталая учительница напомнила подопечным, что в лодке надо садиться осторожно, по четыре человека. Никто из детей на Вишай Милнера не смотрел, никто его не узнал, но с учетом сложившихся обстоятельств это было даже хорошо. Оказавшись на берегу реки, учащиеся стали фотографироваться, а Авишай тем временем внимательно их разглядывал. Мальчика, стоящего позади всех, он приметил сразу. Другие дети похлопывали его по голове, явно не дружески, а чтобы поиздеваться. Однако учительница ничего не замечала, то ли была слишком занята, то ли ей было все равно. Авишай Милнер осторожно подошел ближе. Двое одноклассников как раз сорвали у мальчика с головы бейсболку, и Авишай смог рассмотреть его получше. Худой, низкорослый, из носа течет. Любая из этих особенностей могла послужить основанием для издевательств. Слишком худой, слишком низкорослый, слишком сопливый. Одним словом, что-то в нем действовало, изнывающим от неистребимого детского зуда мальчишкам на нервы. И хотя здесь были другие худые и низкорослые дети, тем не менее в реку, несмотря на робкий протест мальчика, полетела именно его бейсболка. «Опаньки!» — крикнул мальчишка, бросивший бейсболку в реку, и опасливо покосился на училку. Но та, судя по всему, вмешиваться не собиралась, и он громко заржал. Бейсболка шлепнулась в грязную реку, и дети уставились на нее. Утонет или не утонет? Продержавшись на поверхности несколько секунд, бейсболка исчезла под водой, и дети устремили свои взгляды на мальчика. Заплачет или не заплачет? Он не заплакал. Он просто стоял и смотрел на реку. Он продолжал смотреть на нее даже после того, как все остальные уже перестали. Он смотрел на нее так сосредоточенно, словно надеялся силой взгляда заставить воду расступиться и обнажить илистое дно, на котором среди трепыхающихся рыб, зеленых водорослей и пакетиков из-под чипсов лежала его бейсболка. Авишай Милнер медленно пошел к толпящимся на пристани детям. Солнце стояло уже высоко, но внимания на него никто не обратил. На земле лежали спасательные жилеты, и учительница велела подопечным их надеть. Между тем, мальчик-изгой все еще был без жилета. Если сейчас он упадет в воду и будет спасен храбрым прохожим, все его наверняка сразу полюбят. «Мужчина, осторожно, тут дети!» — испуганно взвизгнула учительница, схватив мальчика в охапку. «Вы чуть не столкнули Ноама в воду!» «Прошу прощения», — пробормотал Авишай и, заметив, что учительница смотрит на него с любопытством, поспешил удалиться. Даже отойдя на приличное расстояние, он чувствовал спиной ее взгляд. По-видимому, она его узнала. Авишай Милнер бросился бежать.